Глава седьмая. Новый Новый год. Ну вот, добрались до финала. Кто там в буфете засиделся, быстро допили свой коньяк и в зал. Доставайте своего пронавтолининого Станиславского, встряхивайте и готовьтесь орать «не верю». Сейчас дядя Кирилл вам самое невероятное скажет. После распределения... Танечка с Мишкой поехали в Бобеевку. Ага, слышу. Врёшь, девка городская. С какого перепугу её в деревню понесло. Что, в городских школах места не нашлось. Да ещё в Бобеевку эту, Вероничкину. Ты, Кирюха, просто историю закругляешь. Для красоты. До Бобеевки этой четыре часа дизелем шлёпать. Это же конец нашей областной географии. Там же до райцентра часа полтора пиликать. Верно верный про дизель, и про райцентр, но. Всегда найдется парочка но. Во-первых, семейная жизнь в квартирах родителей не задалась. Ни одна сторона не возражала, чтобы дети с ними жили. Так что выбор был или в Таниной проходной комнате, или в Мишкиной, непроходной но с вечно пьяным папочкой, в труселях и в майке, восседавшем на кухне, требовавшим сочувствия и соучастия, в оплакивании своей горестной судьбины. Как бы сейчас сказали, семейная жизнь получилась, ну, такая. Во-первых, эта самая Бабеевка только в Вероничкином представлении была ареалом толстожопых баб. Это, на минуточку, главная усадьба богатого леспромхоза. От выведения под корень лесных просторов всегда был больший финансовый выхлоп, чем от сбора малочисленных в наших краях центнеров пшеницы. И там, как раз к новому учебному году, открыли новую школу-восьмилетку и построили дома для учителей, но чтобы заманить интеллигенцию в этот медвежий угол. Интеллигенция, наполовину обложенного силикатным кирпичом коттеджа с водой из колонки и дровяной печью, особо не клевала. Вероничка вон наотрез отказалась, укатала-таки свой последний вариант и теперь готовилась к свадьбе с Олегом. Танечку, предложившую свои услуги учителя русского и литературу, леспромхозовское начальство чуть ли не на руках носило. Хотели даже тёлку ей выписать. И для Мишки работа была. В леспромхозе нехилое автохозяйство, и ремонт оно требует непрерывно. Так что Танечка решила ехать. Город-то от неё никуда не сбежит. Всегда вернуться можно. Прошёл ровно год с той ночи, когда поджог прокуроровой фазенды стал началом Танечкиного романа со старым детсадовским приятелем Мишкой. Год прошел не как в сказке пустым сном, а очень даже плодотворно. И сейчас, вечером 31 декабря, Танечка в разъехавшемся на раздутом животе халатике крошила картошку в вечный новогодний оливье. Рожать она собиралась через неделю. У них даже шуточка была семейная. После Нового года Надо ложиться в больницу. Это традиция, такая же, как Оливье. И вот по радио забомкали куранты. Мишка разлил в новый фужер шампанское. Себе полный, а же не на донышко. Вот сейчас, еще несколько секунд, и... И тут Танечка, как заорет благим матом, схватившись за живот. Бокал полетел на пол. И Мишка, вытаращив от страха глаза, смотрел, как его жена рухнула, и сейчас корчилась в луже, гораздо большей, чем могло образовать пролитое шампанское. Рожает. Ах, ты шьешь, трешь, а как же неделя! Он мечется. Поднять Танечку, уложить на кровать, убрать осколки с пола. Нет, не то, черт с ними. Надо к соседу бежать за машиной, вести ее. Куда вести До районной больнички полтора часа. Да больше, не лето, гололед. Быстро не поедешь. В амбулаторию леспромхозовскую надо. Стучит в окно соседу. Митрич, машину давай. Тот, выставившись на крыльцо в праздничном пиджаке. Че случилось-то, Мишаня? Танька рожать принялась. Воды отошли. Давай быстрее. Они бегут к гаражу. Митрич утопает в снегу в своих лакированных штиблетах. Отпирает ворота. Мишка выгоняет расхристанные жигули. Уже через пятнадцать минут он сигналит под окном амбулатории. забыв что новый год И новая фельдшерица Катенька, вчерашняя выпускница медучилища, Танина ровесница и подружка вовсе не дежурит, а тоже празднует. Он вчит к ней, и та, испуганно вскинув брови, шепчет: "Я роды не умею". Трясет головой: "Ты к Мартьяновой гони, вези ее! Я амбулаторию открою, инструменты приготовлю". Слово "инструменты" окончательно вгоняет Мишку в панику. Ему видится, как Катенька С ветеринаршей Мартьяновой отвинчивают что-то у Танечки, и сама Танечка превращается в машину с заданным капотом, из-под которого летят какие-то железяки. Дальше он уже ничего не соображает и движется на автопилоте. Отвозит жену и фельдшерицу обратно в амбулаторию. Несется на другой конец деревни и вытаскивает из-за стола пьяненькую ветеринаршу. Вместе с ней в машину лезет какой-то дедок и он везет их к своей, как ему кажется, умирающей Танечке. На крыльцо амбулатории выскакивает Катенька, и с выторочными глазами бормочет что-то для Мишки вовсе непонятное. Боковое прилежание, ручка в родовых путях не родит, Кесарева в город надо. И дедок, что приехал с Мартьяновой, быстро задвигает ее обратно. Дура, цыть, инструменты кипяти, в город она поедет. Они скрываются внутри амбулатории. Дверь захлопывается. Мишка сползает в сугроб. Сует в рот пригрышню снега. Холодная горечь страха заполняет его.